Это означает на латинском что угодно, а может быть переведено и как всякое всячино. Они сочинялись и исполнялись сообща. В дни семейных сборищ обычно начинали музицирование с хорального песнопения, а увеселяясь, кончали кводлибетом. Эти куплеты иной раз. Содержали довольно грубоватую двусмысленность и не всегда деликатные шуточные намеки на разного рода семейные обстоятельства. Еще в изинахи участвовал маленький Себастьян в исполнении семейных шуточных песенок. Теперь пришел черед вышучивать самого себя жениха. Он обыграл два родственных позвучания слова Бак, что обозначает в пекарском обиходе. Вашню и бах, ручей. Вот как выглядит веселый текст Этой пьесы, исполненный На мальчишнике. Что за огромные замки Плывут там по морю? Чем ближе, тем выше Они становятся, в моих глазах. Кто хочет в Индию, Пожалуйте на мой корабль. Правда, я не моряк, Мне не нужны ни мачта, ни парус. Сижу в моей квашне, ничего мне больше не надо. Был бы я португальский король, не было бы мне дела до того, что кто-то другой перевернулся вместе с квашней в ручей. Можно представить себе, рисует картинку веселья Янош Хаммершлаг, как наш мастер, будучи женихом, плывет в квашне, будто в лодке по ручью, а разноголосый хор со всех сторон задорно кричит ему «Квашня! Квашня!» В то время как он поет нежную лирическую арию «О вы, думай, зачем вы терзаете мою душу!» Затем в партитуре после кляксы встречается все больше и больше фальшивых созвучий. Отклик фуги также сбивается на неправильный путь. «Эх, да чего же хороша эта фуга!» Текст заканчивается гармоничным аккордом. «Все, кто голоден, приходите на жаркое». Перевод Ксении Стебневой. Итак, Иоаганн Себастьян обжился в Мюльхаузене. В этом городе было немало семей, где ценили музыку. Величественную в сравнении с Арнштадской церковь святого власти посещали прихожане, умевшие слушать. С первых же воскресных служб новый органист полюбился в городе. Но изношенный инструмент, сколько хлопот и огорчений причинил он Баху. Он, однако, своими силами искусства устранял неполадки, а попутно готовил основательный проект переделки органа. Восхищенный в Любике у букс худы особым регистром, передающим колокольный звон, Бах предусмотрел в своем проекте такое устройство. Пробные голоса колокольчиков он уже смастерил, и первая же воскресная игра, украшенная этим нововведением, умиляла горожан. В муниципалитете обходились с органистом уважительно, и это ободрило Себастьяна. С пониманием выслушали его, проект органиста одобрили. На обновление инструмента обещали отпустить сколько потребно будет гульденов, как только выправится казна, опустевшая из-за экстраординарных расходов, связанных с пожаром. Укреплялись и педагогические навыки Иоагана Себастьяна, однако не в классных занятиях. К школе Мюльхаузена он касательства не имел. А в руководстве учениками, которым он давал уроки один на один, такое обучение Себастьян вел еще в Арнштате. Маленький музыкант Фоглер из Арнштата приезжал к Баху на уроки в Мюльхаузен. Здесь прошел школу у Иоганна Себастьяна и будущий недюжинный мастер органной игры, композитор Иоганн Мартин Шуберт.